Глава 18. Рейстен проснулся, ощутив опасность, которая ему у ней расколола его сон. Он не двигался, дрожа под тонким одеялом, до тех пор, пока не проснулся полностью и пока не смог определить, откуда опасность исходит. Он учуял дым тебящих факелов, услышал голоса снаружи и замер, со страхом прислушиваясь к ним. "А я вам говорю", повторял стражник. Что суд над чародеем будет завтра, то есть уже сегодня. Тогда вам будет позволено сказать своё слово перед шерифом. В этом деле шериф нам не указ, отвечал глубокий голос. Каудун убил мою жену, нашу жрицу. Он сгорит сегодня ночью, как должны сгореть все каудуны за их мерзкие деяния. Отойди в сторону, тюремщик. Вас только двое, а нас больше 30. Мы не хотим, чтобы пострадали невинные люди. в примыкающих камерах оживлённо болтали кендары, придвигая скамейки к окошкам, чтобы лучше видеть, и при этом непрестанно оплакивали свою несчастную долю. Они были заперты в тюрьме и таким образом неизбежно пропускали поджаривание и черадее. Кто-то из них предложил ещё раз открыть двери. После случая с ключами стражники заперли каждую дверь на висячий замок и цепь, что существенно усложняло задачу, и неунывающие кендары принялись за работу. Ранкин, сбегай за капитаном. приказал тюремщик. Послышались звуки борьбы, крики, ругательства и наконец вопль боли. Вот ключи, произнёс тот же низкий глубокий голос. Вы двое заходите внутрь и тащите его сюда. А как же шериф? спросил кто-то. Разве он не попытается вмешаться? Наши братья позаботились о нём. Он не помешает нам совершить правосудие. Идите за колдуном. Райстин вскочил, пытаясь успокоиться и подумать, что делать. Ему на ум пришли несколько заклинаний, но тюремщики забрали мешочки с нужными ингредиентами. К тому же юноша сомневался, что у него достанет силы и мастерства применить магию сейчас, когда его одолевают усталость и страх. И что хорошего они бы мне дали, с горечью думал он. Я не смог бы усыпить 30 человек одновременно. Возможно, удалось бы наложить заклятие на дверь камеры, которое удержало бы её запертой. Но я бы не смог долго его поддерживать. У меня нет другого оружия. Я беспомощен. Я полностью в их руках. Появились два жреца в голубых одеяниях. Они высоко поднимали факелы и осматривали одну камеру за другой. Рейстлен боролся с диким отчаянным желанием забиться в тёмный угол. Он представил себе, как жрецы находят его и с позором вытаскивают на улицу, упирающегося и кричащего от ужаса. Юный Мак усилием воли заставил себя стоять и спокойно ждать, пока до него доберутся. Достоинство и гордость единственное, что у меня осталось, решил он. Я должен сохранять их до самого конца. Наконец он с отчаянной надеждой подумал о карамоне, но тут же понял, что надеяться бесполезно. Ярмарка была слишком далеко от тюрьмы. Карамон никак не мог узнать о том, что происходит здесь. Он не собирался возвращаться до утра, а тогда будет уже поздно. Один из жрицов остановился возле камеры Рейстлина. Вот он, сюда. Рейстлин судорожно сжал руки, чтобы не было видно, как они дрожат, и встретил врагов с вызовом, скрывая страх под маской холодного презрения. Ключи от камеры тюремщик отдал без особого сопротивления, пропустив мимо ушей просьбы и жалобного вопля Кендров, у которых были трудности с висячими замками. Жрицы отперли дверь в камеру Рейстлина. Схватили его и связали руки за спиной. «Больше тебе не околдовать нас своими мерзкими чарами», сказал один жрец. «Вы не магии моей боитесь», гордо сообщил им Рейслин, втайне радуясь, что голос не подвел его и не сорвался. «А слов? Поэтому и хотите убить меня до того, как я заговорю на суде? Вы знаете, что если мне дадут слово, то я разоблачу вас, как воров и шарлатанов». Первый жрец наотмашь ударил Рейслина по лицу. Юноша зашатался от удара. Его рот наполнился кровью. В глазах потемнело. «Эй, только обморока нам и не хватало!» Воскликнул второй жрец. «Он должен быть в сознании, так, чтобы чувствовать языки пламени на своих пятках!» Они взяли Рейстлина под руки и вытащили его из камеры. Юноша споткнулся, и ему пришлось почти бежать, чтобы не упасть. Если он задерживался, жрецы подталкивали его вперед, болезненно выворачивая руки. «Откнулся!» Церемщик стоял у двери, сутулившись и опустив глаза. Молодой стражник, предпринявший, судя по всему, попытку защитить узника, лежал на земле без сознания. Под его головой растекалась лужица крови. Жрицы одобрительно закричали и засвистели, когда двое их товарищей вывели рейстлена наружу. Крики немедленно стихли по резкому знаку верховного жреца. Медленно, но неумолимо, жрицы окружили юношу. И остановились, ожидая приказа от своего предводителя. Мы отведём его назад к храму и казним там. Его смерть послужит уроком всем, у кого появятся подобные намерения. Когда Калдун сдохнет, мы объявим, что никто из нас не видел Кендора великана, и вышлем людей, которые будут утверждать то же самое, и сеять сомнения среди видевших его. Мы будем говорить, что Калдун, испугавшийся силы Бельзора, затеял свару, чтобы незаметно ускользнуть и убить нашу жрицу. А это сработает? Недоверчиво спросил кто-то. Люди видели то, что видели. Скоро они изменят мнение. Вид обожжённого тела Калдуна перед храмом поможет им прийти к правильному решению. Тех, кто продолжит упорствовать, постигнет та же участь. А что насчёт его друзей? Гном, полуэльф и остальные. Джудит знала их и всё мне про них рассказала. Нам нечего бояться. Его сестра обычная шлюха. Гном-пьяница, заботящийся только о том, чтобы у него была полная кружка. Полуэльф труслив, как и все эльфы. С ними не будет проблем. Они будут только счастливы поскорее избежать из города. "Пойти", неожиданно рявкнул верховный жрец. "Казнь должна совершиться именем Бельзора и в его честь". Раэстин улыбнулся разбитыми губами. При мысли о друзьях его отчаяние не уменьшилось, а надежда снова разгорелась. Жрицы не столько хотели его смерти, сколько нуждались в проведении самого действа казни для устрашения народа. Эта отсрочка могла обернуться в его пользу. Шум, огни и волнение в городе не могут остаться незамеченными даже с ярмарочной площади. Восхваляя Бельзора, жрицы тащили рейсты на по улицам Гавани. Громкое пение и свет факелов будили людей, которые торопливо натягивали одежду и бежали на улицу посмотреть, что происходит. За всегда-то и выходили из трактиров, чтобы узнать, в чём дело, и быстро присоединялись к толпе. Теперь пение жрецов той дело подхватывали пьяные голоса. Боль в распухшей челюсти отдавалась во всей голове рысленно. Веревки врезались в запястья, а жрецы не упускали случая пнуть или толкнуть его, если он шёл недостаточно быстро. Юноша старался оставаться на ногах, зная, что если упадёт, его могут просто-напросто затоптать. Всё это казалось ему таким нереальным, не настоящим, что он не чувствовал страха, но знал, что он придёт. Райстин находился в кошмаре, в чудовищном сне, из которого не было выхода. Свет факела вслепил юношу. Он ничего не видел, кроме мелькающих лиц, ухмыляющихся ртов, любопытно пялящихся глаз, которые на миг попадали в свет факела и тут же исчезали в темноте, чтобы на их месте появились другие. промелькнуло печальное, жалостливое, испуганное лицо той молодой женщины, у которой умерла дочка. Она протянула к нему руку, как будто желая помочь, но жрецы грубо оттолкнули её. Вдали уже виднелся храм Берзора. Перед ним, на большой поляне, заросшей травой, уже собралась толпа, наблюдающая, как человек в небесно-голубой одежде вкапывает в землю деревянный столб, а другие жрецы носят к нему охапки дров и вязанки хвороста. Многие жители Гавы не помогали жрецам. Некоторые из них, ещё несколько часов назад насмехавшиеся над жрецами, смеялись теперь над Раистлином, отпуская издевательские замечания. Юноша не удивился. Это было всего лишь ещё одним доказательством человеческого уродства. Пусть бельзориты продолжают обманывать и обирать их. Они стоят друг друга. Жрецы вели Раистлина к храму по узкой улице, неуклонно приближаясь к столбу «Но где же Карамон? Где Кит и Танис? Что если жрецы нашли их, преградили им путь? Что если сейчас они бьются насмерть на ярмарочной площади? Что если...» — посетила Рейслина леденящая кровь мысль. Они решили, что пытаться спасти его бессмысленно, и сдались. Толпа подхватила пение, иступленно выкрикивая имя Бельзора, и надежды Рейслина угасли. На их место в душе юного мага пришел страх. «Страх!» Внезапно дикое пение, крики и хохот перекрыл звучный голос. "Стойте! Что здесь происходит?" Рейстлин поднял голову.